Было чего среди подписавшихся выдающиеся умы государства: узбекский поэт, слогатель эпоса Кайтманов, белорусский философ Телёнкин, московские романисты Бочкин и Чайкин, выдающиеся ноги государства: балерина Имартельченко и Бегун Гонцов, выдающиеся руки государства: скрипач Блюхер и токарь-депутат Пшонса. Выдающееся лицо государства, киноактриса Жанна Бурдюк, выдающаяся русская женщина Ткачиха Гурьева-Кашина. Ну как? не без гордости спросил Филаев. Впечатляет, тихо сказал Велосипедов. Есть желание присоединиться. Собственно говоря, Велосипедов положил ладонь на левую сторону груди. Собственно говоря, уже мысленно с ними. Ну, а физически, спросил Филаев, и лёгкая тучка пробежала по челу. Неужто уж и инженеришки колеблются? Ведь всю эту вышеупомянутую сволочь пришлось уговаривать, ломались. Как насчёт пёрышка? Он протянул велосипедовую авторучку Montblanc с золотым пером, Недавно подаренную как раз одним из авторов письма романистам Чайкиным после возвращения из Бельгии. То есть, чтобы я среди таких имён опешил велосипедов. Вот именно, покивал Филаев и процитировал с почти абсолютной точностью: "И академик, и герой, и мореплаватель, и пахарь. В этом, понимаешь, и состоит монолитное наше единство". Велосипедидов подписал письмо и полюбовал Смонбланом. Филеев даже умилился такой готовности. Вот всё-таки люди у нас какие. Какой, понимаешь, сознательный народ. В Свердловске, в Казани, который год масла нет, а никто не ворчит, не подзуживает. Нет, господа, не на тех делаете ставку. Это вам не венгры, не чехи, не поляки и так далее. Спасибо тебе от лица партии, Игорь Иванович. Он протянул на прощание руку. Следи за газетами, скоро прославишься. А как же Альфред Потапович, по части моего? спросил велосипедистов, кивая в сторону папочки, откуда было извлечено письмо идейтелей, и где он успел заметить своё собственное послание бессказуемых. Вот по поводу основного. Он слегка покраснел. Весьма интересно, принято ли было Леонидом Ильичом какое-либо Он ещё более покраснел, чувствуя, как что-то катастрофически утекает из его сбивчивой речи, но не понимая, что именно. Со сказуемыми, кажется, всё было в порядке. Был бы очень рад услышать ваше. А что у вас там? Филеевско-собачий род? в любимую позицию. Садовый участок? Не проблема. Отыскав слово участок, он размашисто отчеркнул его красным карандашом, затем, заметив красноречивое движение визитёра, дет сказать: "Не только участок", заглянув в бумагу ещё раз. "Ну, ещё чего-то? Машина? Не проблема". Вторая красная полоса в документе И ещё одно красноречивое движение свежеиспечённого представителя общественности. Ещё чего-то позабыли? Вот как потребности у наших людей постоянно растут. Закон социализма, понимаешь? В Болгарию захотел Игорь Иванч. Поедешь, поедешь, и на глазах ошеломлённого велосипедова махнул ещё одну красную полоску. Так вот решаем вопросы. Держись за партию, Игорь Иванович. Всё преодолеем. Велосипедистов встал. Печать изумлённого мёртвого счастья залепила ему все мышцы лица. При прощальном пожатии руки товарища Филаева возникло перед ним ослепительное картиновое ображение. Садово-огородный на крутом берегу гордого канала Москва. Он подъезжает к нему в болгарской дубленке, а поверх дубленки четырехцилиндровые с итальянскими поршнями жигули, вишни цветут. Так с этим лицом и пошел к выходу из кабинета. На полпути возникла самая щемящая идея благодарности. Вот ленинский стиль работы, врут злые языки, что в стране советов процветает бюрократия. Бумажный волоките бой. И вдруг уже перед самым выходом велосипедист увидел пролетарскую картину и застыл в полном изумлении. Какое сходство! Какое умопомрачительное сходство реалистического искусства, дорогие товарищи! В простоте душевной он даже оглянулся на благодетеля. Тот покивал ему с подобием потрональной улыбки, но и от этого сходства не уменьшилось. Волна московских санкюлотов весело вливалась в здание административно-партийного центра. Заведующий идеологическим отделом товарищ Филаев был взят живым. Панорама по стенам его кабинета: укрупнение булыжник, оружие пролетариата. Вдруг распахнулась дверь, и в кабинет влетел средних лет молодой человек, влачащий на сгибе руки за грандплащ и за гран шарф, а через плечо полосу коньячного запаха и к могучестному лецу с распростёртыми и с расстлённым московским голуба. Велосипедов вышел и поклонился Аделаиде, та улыбнулась ему в ответ опять же доброй партиной улыбкой, словно он был её юным пионером делающим первые шаги в авиамоделировании. В коридоре учреждения посетило увы нашего героя не вполне здесь уместное чувство дискомфорта. А деньги-то на все эти разрешённые удовольствия где взять? Садово-огородные 800-ые, Жигули 6.000 на бочку. Да на Болгарию нужно не меньше 1.000. А зарплата у нас, как известно, 150, да ещё вычеты. Что же получается? Ведь не у партии же денег просить. Для партии всё это такая низкая материя. А зачем же писал, просил этих благ, если знал прекрасно, что кровных велосипедовских-то едва едва на жратву натягивает? Вот так позор будет, если не сможешь выкупить обещанные блага. А если до Леонида или Ечаета дойдёт, вот будет полный вперёд по позору, полнейшее неудобство, вообще отбой. Он вышел из райкома. Взлетели две птицы. По ветру волоклась огромная смятая бумага. Резко отразилось солнце на двигающейся форточке восьмого этажа. На душе потеплело. Главное, большое спасибо. Между тем, в оставленном только что кабинете разыгрывалась сцена едва ли не школьной конспирации. Могущественный товарищ Филяев и его любимый лауреат-дизайнер задумывали смыться из-под строгого ока Аделаиды Евлампиевны, ибо намечалась с ног сшибательная кайфуха. Казалось бы, остерегись, Альфреша, большая ответственность на плечах. Однако Филяев под влиянием своего детища основательно забогемился да и вообще по грязевской своей посконной натуре всегда был жаден до телесных безобразий